Как выяснилось из дальнейшего общения с Ларой, проблемами безопасности в ЦИО занимались не только полицейские и вигиланты. Некоторые корпорации заказывали услуги у частных охранных контор. Причем это были далеко не только ночные сторожа и группы быстрого реагирования. Лара рассказала, что в ЦИО можно было бы без особых проблем нанять себе небольшую армию. Хорошо подготовленные, вооруженные люди приедут и решат любую проблему. Будут стеречь склады, дома, ребёнка, В общем, любую цель, которую им укажут. И, как выяснилось, у королевы тоже был свой ЧОП. Вернер Мосси — довольно занятная личность. Лара раскрыла файл на планшете. Успел поработать на Симбир, Стройтех, Комбат и даже в Такета Экспедишн. Можно сказать, обошел все достойные ЧОПы в ЦИО. Но остановился в Аметисте. «Энсо вечно нанимает к себе всякий сброд с улицы. Даже интересно, что Вернер там забыл?» «Как вы тут еще не путаетесь во всех этих организациях? Я бы давно с ума сошел», — ответил я, просматривая длинный список местных чопов. «Самим-то не надоело? Может, стоило их как-то централизовать?» «Не выйдет», — отмахнулась Лара. «Все преследуют свои цели. У каждого своя выгода и свой принцип работы. Уже неоднократно пытались объединить. Даже подумывали о специальной гильдии, но городской совет у нас тяжелый на подъем. Да и большинство учредителей не поддержало эту идею. Все же, хоть мы и работаем вместе, но в большинстве своем конкуренты. «Слушай, мне все больше кажется, что вам не хватает порядка. И в городе, и в целом». После этих слов почувствовал себя Кайли. Она тоже вечно говорит, что у нас какой-то бардак. «Когда кажется, креститься надо». Игриво подмигнув, ответила Лара, в очередной раз придвинувшись ко мне. «У всех своя территория, капитан. У тебя Нейрополис, у меня Цио. В этом есть определенный минус. Ну, что Синтия не смогла поехать на это задание. Ей тут намного привычнее, чем в уставном Нейрополисе». «Да-да, я заметил». Отодвинувшись от приставучей королевы, я вновь увидел в окне ларек с шавой. «Господи, поскорее бы обед». Ты так тоскливо смотришь на эти ларьки, неужели хочешь есть? Да, был бы не против. А, королева, обреченно закатила глаза и пару раз ударила по спинке кресла водителя. Дорогой, тормозни у следующего ларька шаурмой. Да, госпожа. Благо, что ждать оставалось недолго. Наверное, со стороны смотрелось забавно, когда кортеж из дорогущих внедорожников останавливается возле обычного ларька с шавухой, с двойным мясом. Сразу же заказал я и расплатился. Два с половиной чейнкоина за пищу богов. Помню, в студенческие годы, еще до моего контракта с Сахаровым, было два провальных месяца. На подработку ходить не мог из-за подготовки к проекту, а стипендии катастрофически не хватало. Так вот, в те нелегкие времена я оценил всю прелесть шавермы. Дешево, сытно и просто невероятно. «Да, с одной стороны хреново, конечно, но с другой вспоминаю те моменты с теплом в душе». «Но не стоит отвлекаться. Как только шеф выдал мне блюдо, я приступил ко второй стадии своей операции — спасти честь Сэвиджа». «Товарищ генерал-майор, а мы ж с вами уже друзья?» «Ага, типа того», — хмыкнула она. «Отлично». Уральская шаверма сильно отличалась от питерской. Во-первых, начинка заворачивалась не в тонкий лаваш, а добавлялась в булочку пита. Это, по сути, тоже лаваш, но толстый. Его разрезали на две части и разогревали, чтобы внутри образовался кармашек. Вот туда начинку и складировали, а сверху бросали корейскую морковку и заливали томатным кетчупом. А во-вторых, в уральскую шаву всегда клали маринованный лук. Это придавало блюду невероятную пикантность. Но у уральской шавермы всегда была одна единственная проблема. Ее надо уметь есть. Неопытный новичок, застрявший в Екатеринбурге или Перми, попросту испачкается и психонеот, сказав, что питерская на тонком лаваше намного удобнее. Однако истинные эстеты понимают, в чем прелесть данного блюда. «О боже!» Лара с ужасом взглянула на пищу богов. «Это же одни сплошные канцерогены и углеводы!» Как вообще можно есть подобное? Легко гыкнул я и начал есть. Мощно, громко, с чавканьем. Ох, надо было видеть лицо королевы. Даже маменькины сынки поглядывали на меня с отвращением. Но чавк стоял мощный. От меня заразились все остальные прохожие, и спустя мгновение возле ларька уже выстроилась приличная очередь. Мм, испачкав всю физиономию в соусе, я вытащил салфетку. Белиссимо. Отвратительно! Обреченно выдохнула Лара. Есть. Первый шаг в моей тяжкой миссии сделан. Кстати, ты говорила, что у тебя тоже есть чоп. Как он называется? Поинтересовался я, размазывая весь этот беспредел по щекам. Чейзер. Королева всеми силами пыталась сделать вид, что стоит тут не со мной, да и вообще меня не знает. И какие объекты вы охраняете? Много всяких. «Ох, ты закончил!» Она с надеждой взглянула на меня. «Да, теперь я полон сил и готов к свершениям!» Гордо ответил я и направился в сторону машины. Как и любая другая девушка, Лара терпеть не могла свинство. Особенно, если это свинство происходило со стороны мужчины. Особенно, если это свинство происходило от столь нужного мужчины. Хе -хе -хе. «Почему ты резко стал таким?» Тихо спросила она, с отвращением глядя на меня. «Устал притворяться», — улыбнувшись, ответил я и откинулся на спинку дивана, а затем скинул ботинки. «Мы всю жизнь носим маски. Для работы, для друзей, а иногда еще и для семьи. Создаем лживый образ, которым очаровываются, вдохновляются. И в итоге иногда влюбляются. Зачем это все? Я тот, кто я есть. Ни граммом больше, ни граммом меньше. Простите за двойную тавтологию, но зато все по факту». «Для всего есть этикет, капитан, свои приличия, и если вы не будете их соблюдать, то общество просто не сможет вас принять», строго произнесла королева. «Значит, к черту такое общество! К тому же вы сами сказали, что мы с вами друзья, а друзья должны принимать друг друга любыми. Понимаете, в этом суть близких людей. От друзей нечего скрывать. Ты можешь рассказать им абсолютно все, ты можешь быть рядом с ними абсолютно любым. В этом суть. Разве же вы не знали?» Значит, у меня никогда не было друзей, сухо ответила она и отвернулась. Но на этом пытки не заканчивались. Я продолжал вести себя максимально аморально. Честно, на некоторых моментах и похабных шуточках даже мне все происходящее казалось перебором. Но главное, что план работал. Все ее поползновения тут же закончились, а после очередного развратного анекдота королева сидела вся бордовая и даже не смотрела в мою сторону. Вот она. Смерть от испанского стыда в самом ярком ее проявлении. Лбы, осознав, что я не представляю для их любимой мамочки совершенно никакой опасности, моментально угомонились. Вот теперь можно было со спокойной душой расследовать дело. Мне больше ничего не угрожало. Заглядывает в кусты, а там волк. Орет, за жопу держится, продолжал атаковать я. Грант отреченно смотрел куда-то вдаль. Водитель успел помолиться всем богам, чтобы эта поездка поскорее закончилась. Эрис заливалась звонким смехом, но скорее не от анекдотов, а от ситуации, а королева. Бедолага явно не ожидала такого кошмара, поэтому отодвинулась максимально подальше и старалась вообще не поворачиваться в мою сторону. Но ее покрасневшие щечки вызывали у меня искреннюю улыбку. «Вот, остановись здесь!» — приказала Лара — когда кортеж подъехал к невысокому квадратному зданию, которое больше походило на армейскую казарму. Когда мы вышли на улицу, я пропустил королеву вперед, а сам тихонько спросил у Гранта. «Почему она вечно говорит водителю остановить здесь?» «Потому что обычно мы передвигаемся только на двух машинах», — признался Бадикада. «Госпожа очень любит водить, а мы чисто так, пассажирами». «Грант!» — королева злобно зыркнула на пасынка. Завали варежку и иди проверь, как там поживают аметисты. Не хочу вновь пересекаться с Энзо». Здоровяк кивнул и быстро пошел к входу. «Энзо?» Я хитро улыбнулся. «Неужто очередной поклонник?» «Тебе это не касается», — злобно огрызнулась Лара. «И вообще, я начинаю от тебя уставать. Ты можешь хоть ненадолго заткнуться? Твои анекдоты — это...» «Что?» Я продолжал улыбаться. «Давай, командир, скажи это вслух». «Они провоцируют внутри меня неоднозначные реакции», — смущенно ответила она. «В общем, как друга прошу, давай ты хоть ненадолго прекратишь вести себя так открыто». «Ну блин, какие же мы после этого друзья?» Ох. Лара обреченно закатила глаза. «Ладно, советчик, я поняла тебя. Ты специально выносишь мне мозг по заданию одной из них». «Нет, я просто веду себя естественно. Этого не может быть!» «Синтия — дикая педантка. Она не будет терпеть подобное. Да и все остальные тоже. Ты явно меня изводишь!» «Никак нет, мам. О, Бадикада схватилась за голову. «Еще хоть раз назовешь меня этим словом, и я клянусь, выдерну твой язык! Ты меня понял?» «Никак нет, мам. Ах! Сэвидж! Ты играешь с огнем!» Королева явно хотела выдать мощную тираду, но ее резко прервали. «О, Монамур!» — из здания вышел огромный блондин с ярко-голубыми глазами. «Это явно бодиката, дубликатов таких размеров просто не бывает!» Широко улыбнувшись, он довольно шустро направился в нашу сторону. «Твою мать!» — тихо прошептала Лара и выдавила из себя максимально фальшивую улыбку. «Здравствуй, Энса!» «Привет, Монамур!» Здоровяк хотел было обнять королеву, но та ловко увернулась. «Ай, все такая же недоступная! Ну чего ж так, генерал-майор, мой любимый персик!» Честно говоря, подобный типаж меня сильно раздражал. «Вообще терпеть не могу перекаченных, настырных блондинчиков. Соблюдай субординацию», — строго произнес я, закрыв собой Лару. «О, заступник! А раньше у Мономур были заступники покрупнее!» Энцо внимательно посмотрел на меня, а его голубые радужки на секунду вспыхнули. «О-хо-хо, не может быть! К королеве приехал король! Как мило!» «У нас нет времени на подобные шутки. Мы на задании, так что сделай одолжение!» Я указал в сторону улицы. «Дерзкий!» — хохотнул Энсо. «Но мне нравится! Что ж, Монамур, я все равно буду ждать рано или поздно этот человек!» умрет от старости, а в нашем распоряжении целая вечность. М ха -ха -ха. Здоровяк резко развернулся и, напивая Эдит Пиаф, направился в сторону черного корвета. О, спасибо, Сэвидж!» — С облегчением выдохнула Лара. Обычно от него хрен отвяжешься. А чего заступнички не вышли? Я взглянул на пасынков, которые испуганно сидели в машинах. Так он их командир. «И только благодаря его милости они могут меня защищать», — с грустью ответила королева. «Кстати, я еще никогда не видел бодикада-мальчика-европеоида. Они обычно здоровенные азиаты». «Ну, скажем так, энсотакида исключения исправил. Таких на самом деле очень мало. Попадаются редко, но метко», — усмехнулась королева. «Кстати, мне вот интересно, что такого ты сделал?» «В плане...» Бадикады побаиваются тебя». Это странно. Сынульки молчат, а Энсо явно напрягся, когда узнал, кто ты такой. Вряд ли. Скорее, просто спешил по своим делам, — отмахнулся я. Даже если начнется конец света, Энсо не упустит момента меня затискать. Он обнимает, сжимает, подбрасывает в воздух, как мягкую игрушку, и хрен ему, что сделаешь. Никто ему не указ. С чего вдруг? Во-первых, он из клана Такета, один из лучших друзей главы, А во-вторых, сейчас он в городском совете Циолковского. Чуть ли не правая рука мэра. Ну и я молчу, что он неоднократно спасал этот город. Поэтому, если бы Энса сейчас переломал тебе руки и ноги, ему за это ничего бы не было, — пожав плечами, ответила Лара. Но он испугался и убежал. Тебя, сынульки, ему и слово наперекор не скажут. Хумлендер, тоже мне. Сэвидж! Лара развернула меня к себе лицом. Я серьезно! Что ты сделал?» О, я не хотел рассказывать». «Сынулькам рассказал. Они из отеля вернулись другими. Поэтому, пока Грант там разбирается с уже уехавшим Энсо, говори. Я должна знать». «Ладно», — тяжко вздохнул я. «В общем, мне нужно было доставить уникому из точки А в точку Б. Тогда кланы Невзорова и Такеда враждовали. Сильно враждовали». «Это я знаю. Ближе к делу». «На наш поезд напал спецназ Токеды». Мы с двумя ребятами из десятого отдела смогли отбить атаку, а потом пришел он. От воспоминаний меня даже немного передёрнуло. «В защитном костюме. Хищник, воплоти». Тогда я думал, что уже ничего мне не поможет. «Твою мать!» Королева шокированно прикрыла рот рукой. «Так грандмастера убил ты?» Не припоминаю, чтобы его так называли. керу -сан! Как... как это произошло?» «Я просто поверить не могу». Глаза Лары буквально светились от любопытства. Поставил растяжку, зашел со спины, выстрелил из дробовика. Бах, и все. Керосан отправился к Аматеру. «Так спокойно про это говоришь? Боже, да у нас эту историю чуть ли не городской легендой считают». «И чего же в ней такого легендарного?» «Вигелант долил бадикада! Разве же это не удивительно?» «Возможно, и удивительно, но...» «Лично я воспринимаю это как акт бесполезного кровопролития. взоров и Такеда не поделились что-то внутри своих интересов, а умираем мы. Знаешь, элита всегда использовала солдат как личный актив. И если, например, убивая ренегатов или преступников, я делаю мир лучше, то убивая таких, как ты, я...» «Что? Что я делаю тогда?» «Просто убиваю коллег по цеху?» «Ну...» Но... — Лара задумалась. «Я слишком стара, чтобы разглагольствовать на подобные темы». «Вот и правильно!» Я увидел Гранта, выбегающего из здания и размахивающего руками. «Госпожа, Энцо идет! Он скоро выйдет!» «Хм!» Королева задумалась еще больше. «Грант, милый, а у тебя фамилия, случайно, не Брембо? «Вроде нет. А что случилось?» — растерянно спросил он. «Энце свалил в закат минут шесть назад, и если бы не капитан, то этот ублюдок опять бы ко мне приставал!» Злобно фыркнула она. «Простите, госпожа!» Здоровяк хотел рухнуть на колени, но королева не позволила. «Оно тихо!» — рявкнула стервелла. «Не хватало еще подобных унижений на улице. Лучше скажи, Вернер на месте?» «Да, он ждет!» «Вот и славно! Капитан, после вас!» Королева жестом указала мне на дверь квадратного дома. Что занятно, внутри все было оклеено солдатскими плакатами. Куча различных лозунгов на десяти разных языках. Администраторы ходили в форме безопознавательных знаков, а местные наемники занимались различными бытовыми работами. Кто-то намывал полы, кто-то пронесся мимо нас с дымящейся кастрюлей, а кто-то присверливал к стене часы. В общем, казарма как она есть — А еще бело-зеленые стены, дешевый ламинат и въевшийся запах хлорки. Госпожа! Один из администраторов резко вскочил и подбежал к нам. Вернер ждет вас на втором этаже в своем кабинете. Ага, благодарю. Бросила она и мы направились к лестнице. О лифтах тут не могло быть и речи, все строго. Второй этаж больше напоминал типичное офисное здание. Длинный коридор с кучей номерованных дверей. «Тут командиры отрядов заказы принимают», — пояснила Лара, и, найдя нужный кабинет, без стука зашла внутрь. «Привет, дорогуша!» «Госпожа Такеда. За столом сидел весьма могучий, но максимально неприятно прилизанный мужчина средних лет. На его сером лице красовалось аж три шрама. Прям господин ведьмак! «Давай без этих вычерных приветствий, дорогуша!» Королева зашла и присела на гостевое кресло. Эспиранда мне все рассказал, так что сейчас ты выдашь мне того, кто льет про эскимо». Эм, «Но я не в курсе, что именно вам сказала Эспирада. Голос Верни задрожал. «Видимо, это далеко не первая их встреча со стервеллой». «В этом вся фишка. Тебе и не надо знать, что мне рассказал Эспирада. Просто дай инфу по тем, кто льет про эскимо. Большего от тебя не требуется». «Но я ничего об этом не знаю. Если б знал, то сразу сказал!» — начал отпираться командир. «Посмотри на моего сопровождающего. Внимательно посмотри, дорогуша!» — злобно усмехнулась Лара. «Сегодня мы поиграем в хорошего и плохого полицейского. Конечно, если ты не передумаешь, так вот я буду хорошим, а мой кавалер — плохим». «Кавалер?» — Вернер перевел испуганные глаза на меня. Его радужки зажглись, а затем быстро потухли. Лицо сделалось мертвенно-бледным. «Знаешь его?» «Ха! Судя по твоему испуганному таблу, знаешь. Я могу оставить вас с капитаном наедине. Хочешь?» Королева вопросительно посмотрела на командира. «Нет», — тихо ответил он. «Просто сразу хочу предупредить, что мой ответ вам не понравится». «Так и знала! Ну, конечно! Кого боится Энса, того боится весь эметист! Итак, дорогуша, говори, кто слил инфу по эскимо! Живо!» Бадикада стукнула кулаком по столешнице. «Я сперва не узнавал, кто это такие. Ну, ребята и ребята работают, как все, подменяют смены, дополняют отряды, когда кто-то отлеживается в больничке. Чин по чину. Мы тогда решили сходить в паб. У нас такая традиция — ходить в паб по пятницам, если в субботу работы нет. Ну, пили пиво. Потом голубой джин. И вот тут один из них, как давай байки травить, что знает все про шифры и время пересменки в эскимо». Звали его, кажется, Нуан Фуральберг, такой потлатый парнишка. Вот он все и рассказал, а я записал, ну и решил проверить. Чисто прикола ради, и в итоге все срослось. Я по дурости ляпнул Майку, а тот, видимо, разболтал все Карлосу. Собственно, по-другому Эспирада узнать не мог. Контора, холодно произнесла Лара. Мне нужно название. Говори. Так. Вернер тяжело вздохнул. Это ваши ребята, из Чейзера. Честно говоря, я даже не понял, кто из нас охренел больше. Но было видно, что для королевы эта новость явно как гром среди ясного неба. Хоть ситуация и прояснилась, но ехали в полной тишине. Увы, даже власти королевы не хватило, чтобы быстро разыскать болтуна. Мол, сейчас его аккаунт не высвечивался на картах, а последний раз его видели в штаб-квартире Чейзера. Поэтому пришлось ехать разбираться вручную. «Выходит, это ваша контора охраняет школу?» — уточнил я. «Верно». Настроение у Лары окончательно рухнуло. «Теперь понятно, почему Невзоров попросил именно меня. Дерьмо!» «И как так вышло, что совершенно левый человек от вашего имени распространяет информацию?» Проблема в том, что в ЦИО, как ты уже успел заметить, подобных организаций много, а некоторые еще и пересекаются. Спрос большой на заказы делают только через проверенных лиц. Мол, это же вопрос доверия. По крайней мере, так было раньше. Ближе к сути. Что не так с вашей конторой? Все не так. Вот просто представь, в городе семь организаций доставки еды. Допустим. «Но чаще всего заказ делают через одного и того же, просто потому что он самый старый и проверенный, но из-за того, что объемы работ колоссальные, одна организация попросту не справится, и как решить данную задачу?» «Перекидывать заказы на оставшиеся конторы?» «Предположил я самый очевидный вариант». «Именно», — согласилась Лара. «С чопами вышло так же? Вы стали передавать заказы левым лицам?» Да. Из-за того, что оформление шло через нашу контору, нас буквально завалило заказами. А увеличивать штат из тренированных бойцов, содержать людей и обслуживающий персонал, постоянно вывозить их на тренировки — все это стоит огромных денег. Да ладно деньги, их бы отбили в три счета. Проблема была именно во времени подготовки. Да не успеет никто за короткий срок собрать нормальный отряд из бывших вояк. Там у каждого второго в прошлом что-то не так. «Ну вот, совет директоров и предложил, мол, почему бы нам не задействовать всех имеющихся чопов в городе?» Стали перекидывать заказы другим, и текучка сделала свое дело. «В наших рядах появились кроты», — вздохнула Лара и тут же закурила. «Не знаю, кто такой этот фуральберг, но я найду его и выбью все дерьмо». Для понимания, кроты в подобных организациях могли смело сливать информацию о времени дежурства, оружии, составе и вообще всем, Как, например, произошло с Вернером. Но только если в его случае все закончилось довольно невинно, то со школой могло повести гораздо меньше. После дотошного поиска Лара нашла полное досье на этого самого Нола Фуральберга. Выяснилось, что он бывший офицер Армии Федерации. Но только вот по официальным данным со службы Нол ушел из-за серьезного ранения, которое я получил в пустыне. И никаких аугментаций, судя по медицинскому монитору, он так и не сделал. Каким же образом бывший вояка смог излечиться? Тем более, по словам самой Лары, в ЧОП так просто не попасть. Кого попало, не берут, а перед поступлением рекруты проходят экзамен и квалификацию, так что дело вновь запахло нечистым. «Так зачем мы едем к тебе в гости?» — поинтересовался я. «Чтобы посмотреть записи с видеокамер». «А перекинуть их тебе не могут?» «Нет». Холодно, — ответила она. Все записи хранятся на резервном сервере, так что просмотреть их можно только на мониторе администратора или в серверной. О, эпоха высоких технологий. Казарма Чейзера выглядела в разы презентабельнее, чем у аметистов. Роскошный дом, покрытый черными отражающими панелями. Элегантный дворик с небольшой лужайкой и миниатюрными елями. Тут даже парковка подземная выглядела максимально круто и современно. На входе приветливая девушка-администратор, а не хмурый вояка, да и в целом фойе больше напоминало дорогой отель, а не классическую армейскую казарму. «Доброго дня, босс!» — дружелюбно улыбнувшись, поздоровалась администраторша. «Чем могу помочь?» «Добрый», — бросила ей в ответ Лара. «Нужна запись с жесткого. Камеры наружного наблюдения. Ищем Нора Фуральберга». «Так...» — девушка тут же начала что-то перебирать у себя в памяти. «Нашла! 10 часов 42 минуты. Подождите, пожалуйста!» Администраторша быстро защелкала клавишами, а затем повернула монитор в нашу сторону. «Вот он!» — тихо произнесла Лара, указывая на парня с длинными волосами. «Бррр!» — никогда не понимал этой моды. Нол огляделся по сторонам и, запрыгнув на мотоцикл, покатил на главную дорогу. «Кавасаки-ниндзя! Реплика двадцать пятого года!» — заключил я. «Отлично!» Разноцветные радужки Лары тут же загорелись. Альфа номер 3321. Всем постам. Зеленый Кавасаки Ниндзя 04225. Регистрация Цалковский. Ага, благодарю. Уже? Удивился я. У меня во всем городе есть глаза. Забыл? Хитро улыбнулась королева, потрепав администраторшу по голове. Довольно смелый жест. Некогда медлить. Он в промышленной зоне. Сейчас начнется самое веселье. Сперва я не заметил небольшого изменения в поведении Лары. Мне даже показалось, что ей нравится вся эта ситуация. Однако я немного недооценил королевскую прыть. «А ну!» Стервела в формате ГТА выкинула бедного водителя из кресла и сама села за руль. «Грант, дуй назад! Сэвидж, поедешь со мной!» Выбора нет. Пришлось занять почетное место шотгана. И вроде все хорошо, но... «Ух, Сэвидж, приготовься!» В глазах королевы вновь появились бесята. Хотя какие там бесята? Это самые настоящие здоровенные дьяволы. Эту поездку ты никогда не забудешь. Фальшивая озвучка двигателя взревела, а покрышки неистово завизжали. С нехилым заносом мы выехали с парковки и устремились на главную дорогу, распугивая задевавшихся прохожих. «У вас в ЦИО нет штрафов за агрессивную езду?» поинтересовался я, глядя на то, как наш внедорожник проскочил по встречке между двумя грузовиками. «Я сама их выписываю, роднули!» — злобно усмехнулась Стервелла. «Мы же друзья, Сэвидж, а друзья принимают друг друга любыми, сам же говорил». От нас кое-как увернулся шикарный кабриолет, а две полицейские машины моргнули маячками, но, осознав, кто за рулем, решили не ввязываться. «Сейчас ты увидишь, какая я на самом деле!» «В таких ситуациях я обычно полагаюсь на три иконки на торпеде. Что-то у вас их, кстати, не видно», — молясь всем богам, произнес я. «А может, не надо?» «Надо, Сэвидж, надо!» Получена ачивка. Кармагедон близко. Плюс двадцать тысяч к... Дорога ярости нервно курит в сторонке».